Глава восемнадцатая. Сегодня Ира узнала, что беременна. Узнала случайно в женской консультации, куда пошла встревоженная долгой задержкой. Идя в больницу, она меньше всего думала о возможной беременности, совершенно исключала ее вероятность, несмотря на недавнюю случайную близость с Олегом. Почему-то раньше ей представлялось, что она, как чуткая женщина, сама должна почувствовать зарождение в себе новой жизни — Поэтому непредвиденный диагноз врача поверг ее в замешательство. Она не могла ни радоваться, ни огорчаться, ни бояться. Срок беременности был совсем маленький, и врач, узнав о том, что девушка не замужем, намекнула на возможность прерывания. Ира поняла тонкий намек, будто очнулась от потрясения и поспешно вышла. На улице установилась июльская жара. Вывески магазинов, рекламные баннеры — Открытые тела прохожих, птицы, раскаленный асфальт. Все кричало о лете. Эта жаркая погода еще больше тормозила способность Иры здраво рассуждать. Она должна была бежать на работу в архив ГУЛАГа. Девушка отпросилась всего на несколько часов, чтобы заскочить на прием к врачу. Но торопиться она сейчас не могла. Что-то непонятное происходило с ее сознанием. Работа, московские пробки, начатая книга, житейская неустроенность отошли на второй план. Все это разом отступило перед лицом чего-то большого, таинственного, вечного, будто ее, наконец, посвятили в узкий круг избранных, открыли непостижимую истину, доселе неизвестную, но такую простую и очевидную. Она все еще не могла поверить в возможность того, о чем только что узнала, не могла представить себе, что она может стать источником новой жизни и что эта жизнь уже живет в ней и дает о себе знать, меняя привычный ход работы ее организма. В этот торжественный для себя момент Ира не могла думать о том, что ребенок не появляется сам по себе, что у ребенка есть и должен быть отец, потому что мудрая природа зарождает новую жизнь от слияния двух семян – мужского и женского. Не думала она и о случайности и низости той связи, которая послужила зарождением этого чуда. Впервые за последние несколько лет ее перестало томить ощущение тщетности бытия пустоты и бессмысленности существования. Всё теперь было наполнено радостью и смыслом. Все имело под собой великое основание, ничто больше не висело в вакууме, не нуждалось в оправдании, не просило о поддержке.